Глава 6 Спрут. Я столкнулся с монстром, не дав ему долететь до щенка метра три. Он попытался сбить меня на подлете щупальцами, но я ловко извернулся, пропуская их мимо себя. В следующий миг я врезался в отполированный металл плечом, оставив в нем вмятину. Я зацепился за основание одного из щупалец, а уже в следующий миг я едва увернулся от летящей мне в голову металлической клешни. Сразу после этого последовали еще две атаки. Металлический спрут завертелся на месте, пытаясь сбросить меня на землю. Пару раз ему и правда едва не удалось это сделать, однако я покрепче зацепился за корпус и обхватил его ногами. Теперь не сбросит. Щенок или видя эти мои кульбиты, принялся подвывать. Видимо, решил, что это я с ним снова играю. Одна из бронепластин с прута сдвинулась в сторону, и оттуда показался крупный ствол. Я тут же вырвал его и хотел было засунуть руку в образовавшееся отверстие, однако пластина тут же вернулась на место. Почти тут же мне в спину прилетели два болезненных удара клешнями. Было ощутимо, но не смертельно. Однако получать еще удары мне не хотелось, поэтому я принялся вбивать кулак в корпус спрута, надеясь добраться до сердцевины и вывести его из строя. Я не знаю, зачем он полетел на бодю, но намерения у этого металлического монстра явно были негуманные. Мне в плечо вонзился острый шип. Ну как вонзился? Пробить кожу он не смог. Броня, подаренная драконом, и правду впечатляла. Но ключицы и спина вспыхнули от боли. Мне даже показалось, что я слышу треск костей. В этот момент, пользуясь вырванным стволом орудия, я смог пробить металлическую пластину и запустил руку во внутренности спрута. Я тут же нащупал какой-то пучок проводов и потянул на себя. Все же это была машина. Хотя, учитывая то, как этот механизм двигался, спутать его с живым было даже слишком легко. Я три раза нащупывал внутри какие-то связки и выдирал их с корнем, а на четвертый раз не сразу понял, что схватил и попытался выдрать нечто живое, но и разобраться не успел, так как почти сразу рухнул спиной на песок. У меня вышибло дух из груди, но сейчас не время разлеживаться. Я оседлал спрута и, засунув в пробойну обе руки, принялся разрывать металлическую обшивку спрута, будто бумагу. Щупальца несколько раз попытались меня вяло атаковать, но после того, как я выдрал еще несколько пучков внутренностей, попытки прекратились. Я нашел стыки металлических пластин и, наконец-то, смог оторвать достаточно большой фрагмент брони спрута. Внутри я увидел капсулу, в которой лежал человек. Тот трясся мелкой дрожью и, кажется, задыхался. Его левая нога была раздроблена ниже колена. Из-за обилия крови было сложно что-то понять, но выглядело это жутко. Неужели я его так? Что странно, я не испытывал особого переживания этому человекоподобному существу. Он лишь напоминал гуманоида, но по факту был чем-то совсем иным. Вместо лица безжизненная безглазая маска. Из-под бровей торчали длинные тонкие усики, которые уходили куда-то вглубь механизма. Руки пониже локтя тоже представляли собой длинные эластичные щупы на манер змеиных хвостов. Грудная клетка была раскрыта, а из нее к механизмам металлического спрута тянулся целый ворох проводов и трубок. И что это за существо такое? Нелепый какой-то. Ноги тонкие совсем. Он явно не привык ходить на своих двоих. «Кто ты?» — спросил я. Уши и рот у существа вроде были на месте. Вдруг он и русский язык знает? В ответ существо издало судорожный вздох. Оно же сейчас подохнет здесь. Как же мне сейчас пригодилась бы способность читать чужие мысли, как это делает бабушка или Но вообще-то она тоже заинтересована в том, чтобы узнать, кто это такой появился на ее территории. «Мариня!» — начал кричать я. Что-то мне подсказывало, что я все делаю правильно и обязательно буду услышан. «Мариня, приди!» Позади меня заволновался Бодя и заворчал нечто невнятное. Я позвал еще несколько раз, после чего ощутил легкий порыв ветра, что взъерошил мне волосы. «Ты услышан!» — услышал я, едва слышный шепот. Примерно так же совсем недавно мне подавало сигналы Иля. Надеюсь, она поняла, в чем причина моего обращения, и поторопится. Я оглядел внутренности спрута. Ломать его дальше необходимости не было, и я принялся внимательно его изучать. Я нашел крепление бронепластин и, разобравшись с их механизмом, легко отсоединил несколько металлических листов от корпуса. Так, вот отверстие от пушки... Я увидел, что по его бокам от того места, где располагалось вырванное мной орудие, располагалось нечто подозрительно напоминающее накопители жизненной силы, точно такие же, что передал мне Рома. Если я правильно понял, эта машина передвигалась в черноте и без громоздкого оборудования открывала порталы в миры, причем пилот не боялся закрывать порталы за собой, а значит, не боится, что не сможет вернуться». Понять бы, где у него это устройство. Я старался не приближаться к задыхающемуся существу, но при этом любопытство меня не отпускало. Еще вот вопрос. А с какого черта он вообще здесь появился? И почему тут же направился к Боди? У меня не осталось сомнений в том, зачем он выдвинул пушку. Явно хотел поглотить жизненную силу щеночка и уже как минимум за это достоин наказания. и жалости к этому существу у меня не было абсолютно. Но почему он появился именно здесь и сейчас? Не верю я в такие совпадения. Я не сразу сообразил, почему в капсуле пилота-спрута нет хоть какой-то панели управления и обозначений. Лишь потом сообразил, что пилот-то безглазый, да и вместо рук у него абы что. Нет. Очень странное существо, конечно. Его тоже хорошо изучить бы. Хотя оборудование и его транспортного средства меня интересует куда больше. И вот как понять, что у него здесь отвечает за перемещение? Это должно быть нечто очень мощное, чтобы вызвать сильное магнитное возмущение для разрыва пространства. Но у меня пока даже в голове не укладывается, как такое можно реализовать меньшим количеством оборудования и материалов, чем у меня. В который раз посетовал на то, что не успел нормально расспросить своего двойника. Интересно, Диметрий когда-нибудь встречался с этими существами? Черт, а я ведь и не сообразил сразу. Это ведь не просто какой-то ученый, случайно открывший портал в новый мир. Это целый корабль. способный перемещаться между мирами. Еще и эта технология по извлечению жизни. Слишком уж много совпадений. Я, наверное, полчаса просидел, изучая узлы и соединение механизмов, пока позади меня не послышался звук, разрываемого чьим-то тяжелым телом песка. Я обернулся и увидел нечто похожее на бодю или, только в три раза крупнее. Округлив глаза, я наблюдал за приближающейся громадой. Если бы не узнаваемые черты животного, я бы, наверное, попытался сбежать, ну или напал бы. Хотя, учитывая габариты, это все равно, что с ножом нападать на танкер. Наконец гигант остановился рядом с бодей, еще сильнее подчеркивая разницу в размерах. Зверь начал осторожно складывать колоноподобные ноги, подгибая их под себя и укладываясь животом на раскаленный песок. Удивительно, но лишь улегшись на землю, он сравнялся ростом с щенком или Наконец, на землю опустилась тонкая фигурка Марини. Она настолько медленно опускалась, будто левитирующая перышко. Ее взгляд скользнул по щенку внучки, вернее, по свертку, который тот охранял. Затем она направилась ко мне. Я хотел было что-то предложить, но женщина тут же остановила меня, подняв ладонь. Она обошла вокруг спрута, внимательно оглядывая дрожащую, человекоподобную фигуру. Пилот спрута, видимо, что-то почувствовал, потому что тут же начал судорожно хватать ртом воздух. Похоже, ему совсем плохо. Марине обошла металлический корпус по кругу, не решаясь приблизиться. Лишь водила перед собой ладонью, то и дело поглядывая на меня. Я не смог заметить, когда она вдруг переместилась к капсуле, в которой лежал пилот, а ее руки легли тому на лоб. Безглазый вдруг принялся метаться, его выгнуло дугой, а из раскрывшегося рта послышался какой-то сип, больше похожий на звук соединения древнего модема. Существо взметнулось щупами, служившими ему вместо рук, а затем те отростки, что были присоединены к глазам, отсоединились от внутренности с прута и принялись судорожно извиваться. Я вдруг уловил, как одна из металлических клешней взметнулась, а затем нацелилась в спину женщины. Сам, удивляясь своей прытией, отыскал золотую нить и уже в следующий миг встал на пути блестящего металлом шипа. Перехватив страшное оружие, я отвел его в сторону. Почти одновременно с этим пилот с прута перестал биться в конвульсиях, а помрачневшая марине отняла руки от головы существа. Она отступила на шаг, едва не врезавшись в меня спиной. Я заметил, как она дрожит так же сильно, как и пилот с прута пару секунд назад. — Вы и в порядке? — спросил я. От моего вопроса женщина вздрогнула и вдруг успокоившись, снова начала по кругу обходить капсулу с уже успокоившимся пилотом. Она будто нарочно избегала смотреть на меня. Закончив круг и остановившись на том месте, откуда начинала, она вдруг развернулась и неспешно направилась обратно к туше своего зверя. "Постойте!" окликнул я. "Что это было? Кто это? Это человек?" Так Ой же, как и ты, ответила женщина. Что-то он не похож на человека. У людей вообще-то глаза есть и руки нормальные. Его сделали таким, пояснила Марина. Кто сделал? удивился я. Демос, ответила она. И кто такой этот Демос? И я не знаю. Есть лишь это слово. пожала тонким плечиком женщина, так и не остановившись. «Но зачем он пришел? Что ему было нужно? Или у вас часто бывают такие гости? Я удерживал себя от того, чтобы не ухватить женщину за плечо и не остановить. Если уж так надо идти, то пускай уходит. Если нужно мне что-то сказать, то надо остановиться и говорить. А вот это медленное движение вызывало лишь раздражение». «Ему нужна жизнь. Он ищет ее всюду, чтобы отнять. В нашем мире нет жизни. Но ты принес сюда яркий источник и привлек ищеек Демоза». Она, наконец, повернулась ко мне. «Существам оттуда?» Она указала тонким пальцем в провал на вершине дюны. «Нет места ни в одном мире. Убери его». Сказав это, она снова двинулась к туше зверя. «Постойте», — окликнул я ее, — «что еще вы увидели? Почему он такой? Как он путешествовал между мирами?» «Убери яйцо и возвращайся, и я покажу», — сказав это, она воспарила над песком и взлетела прямо на спину зверя. Я так и застыл, глядя ей вслед. После этого я повернулся к Боди, который, заметив мой взгляд, тут же припал на передние лапы и принялся фыркать. «Похоже?» Он ясно давал понять, что просто так я яйцо не получу. Что ж, по крайней мере, это будет весело.